моим старикам, хотя, может, тебе не хочется присутствовать на нашем семейном торжестве? — Да нет, — сказал Шерелла, — я пойду с тобой. — Но разве мы не подождем, мальчик? — А что стало с такими, как Швойгель? — А тебя в самом деле интересует Швойгель. — А почему ты это спрашиваешь? Неужели, скитаясь по белу свету, Ты вспоминал Эндерса и Швойгеля? Да, и еще Греви и Хольтона. Ведь они были единственные, кто не преследовал меня, когда я возвращался из школы домой. Еще Дришка не участвовал. Что с ними со всеми стало Они живы? Хольтон убит на войне, а Швойгель жив. Он стал писателем. Иногда вечерком он звонит мне по телефону или заходит сам. Но я прошу Рут говорить, что меня нет дома. Я его не выношу. Разговоры с ним совершенно бесплодны. Мне в его обществе просто скучно. Он без конца говорит об обывателях и нео -обывателях. Себя он, по-моему, причисляет к последним. Не знаю, что он понимает под этим. Мне Швойгель, честно говоря, не интересен. Как-то он спрашивал о тебе. — Ну, а что сталось с Грэви? — Он теперь партийный. Только не спрашивай меня, в какой партии он состоит. Да это и не столь важно. А Дришка продает автомобильных львов фирмы дрижка Этот товар приносит ему уйму денег. — Ты не знаешь, что такое автомобильные львы? — А поживи у нас недельку и ты сразу все усвоишь. Каждый мальски уважающий себя человек держит в своей автомашине перед задним стеклом льва фирмы дрижка. А в этой стране ты почти не встретишь человека, не уважающего себя. Им с детства вдалбливают, что они весьма уважаемые люди. Конечно, кое-что они все же вынесли с войны, кое-какие воспоминания о страданиях и жертвах, но в данный момент они уже снова полны самоуважения. Скажи, ты видел народ там, внизу, в холле? Они отправляются на три совершенно различных банкета. На банкет левой оппозиции, на банкет общества «Все для общего блага» и на банкет правой оппозиции. Но надо обладать поистине гениальным чутьем, чтобы догадаться, на какой банкет кто из них идет. — Да, — сказал Шерелла, — я ожидал тебя в холле как раз тогда, когда там собирались первые приглашенные. И я слышал, что они упоминали об оппозиции. Раньше всех пришли самые безобидные, так сказать, пехота демократии, деляги того сорта, который считается не таким уж плохим. Они беседовали об автомобильных марках и о загородных виллах. Из их разговоров я узнал, что французская «Ривьера» начинает снова входить в моду, и оказывается, как раз из-за того, что там всегда такой наплыв. Они уверяли также, что, вопреки всем прогнозам, среди интеллигенции считается сейчас модным ездить путешествовать не в одиночку, а с экскурсиями. «Интересно, как все это здесь называют?» оборотной стороной снобизма или же гибкостью? Ты должен просветить меня в этом вопросе. Английский сноб сказал бы, «За десять сигарет я продам вам мою бабушку». Что касается здешнего люда, то они действительно готовы продать свою бабушку, и притом всего лишь за пять сигарет. Даже свой снобизм они и то принимают всерьез». Ну, а потом они заговорили о школьном образовании. Одни из них выступали в защиту гуманитарного образования, а другие против него. Ну, что ж, я прислушивался к их разговорам, потому что мне хотелось узнать что-нибудь об истинных тревогах людей в этой стране. Но они без конца шептали имя деятеля, которого ожидали на этом вечере. Они говорили о нем с большим почтением его зовут крец ты что-нибудь слышал о нем крец сказал роберт это так сказать